Глава десятая Всю ночь Хантуру снился канувший в небытие Истмарш. Он бродил его узкими улочками, огибая полузатопленные дома, и звал свою сестру. Однако, как бы громко он ни кричал, девушка упорно не отзывалась. Погрузившись в болотный сумрак, городок хранил таинственное молчание, и лишь изредка истопий, что лежали на горизонте, доносился приглушенный всплеск. Воздев голову к темным небесам, заволоченным густыми рваными тучами, мальчик в выступлении заплакал. И в этот самый момент на чердаке его дома зажглось крошечное окно, Рванув со всех ног к знакомому крыльцу, он понесся вверх по скрипучим ступеням, почти не замечая поблекших лиц на древних портретах, украшавших лестничный марш. Покачав головой, отчего с холста вниз полетели крупные хлопья пыли, худой старик в темно-синем котелке укоризненно погрозил мальчику корявым пальцем, а затем вновь замер в своей безжизненной позе. Портрет носатой дамы, висевшей рядом в овальной раме, тяжело вздохнул, потупив выцветшие глаза. Ее маленькая ручная собачка, облаченная в пышный кружевной воротник, залилась отрывистым лаем, словно желая предупредить о чем-то босоногого мальчика, стремительно пробежавшего мимо. Илай, погляди, что я купила для тебя в лавке Оливера — весело проговорила темноволосая девушка, едва Хантер ворвался в комнату. — Это мужская шляпа, прямо как у отца. Оцепенев, мальчик застыл в дверях. Крошечный чердак утопал во мраке, и если бы не голая лампочка, раскачивавшаяся туда-сюда под деревянными стропилами потолка, внутри было бы совсем темно. В комнате сильно пахло болотом. Этот запах Хантер не смог бы спутать ни с одним другим. Именно этим терпким ароматом парила ночная топь, когда он тайком ринулся искать пропавшую девушку. «Хараншейн?» — изумленно пробормотал он, не решаясь сделать шаг вглубь чердака. «Что вы здесь делаете? Где моя сестра?» «Вот ведь болван!» Откинув со своего лица длинные темные пряди, захохотала девушка. «Я и есть твоя сестра, но что скажешь, как тебе мой подарок?» Не дожидаясь ответа, она схватила в руки большую серую шляпу и, напивая что-то себе под нос, приблизилась к растерянному мальчику, затем водрузила на его взлохмаченную голову широкий головной убор, восторженно всплеснула руками и воскликнула. «Теперь ты выглядишь, как настоящий джентльмен, Элай!» Хантер в смятении поглядел на девушку. Тусклом сияния единственной лампы ее лицо казалось мертвенно-бледным, будто неживым. В больших глазах, подернутых мутной пеленой, не было никакого блеска. Казалось, что ее затуманенные зрачки всасывали в себе весь свет, с каждым мгновением все больше теряя свои четкие очертания. «Она мне велика», — сдержанно произнес мальчик, стащив со своей головы серую шляпу. «Вам стоит вернуть ее обратно в магазин». «Не говори глупостей, Элай», — засмеялась Карен Шейн, закружив по чердаку в странном танце, отчего подол ее длинной белой рубашки заметался в стороны. «Ты еще немного подрастешь, и она станет тебе как раз. Разве тебе не по душе мой подарок?» Девушка замерла на месте, прижав тонкие бледные пальцы к своим посиневшим губам, будто оскорбленная подобной мыслью. Только сейчас мальчик сумел заметить большие темные пятна ила, размазанные по ее ночной сорочке. Создавалось впечатление, словно ночная гостья выбралась из самых недр Топи, обступившей Истмарш. «Спасибо», — сдавленно ответил Хантер, нервно перебирая в руках жесткие поля шляпы. «Подарок просто превосходный». Загадочно улыбнувшись одними губами, Карен Шейн бесшумно приблизилась к стоявшему в дверях мальчику, вытянула вперед свою ладонь и нежно потрепала его по щеке. Ее руки были холодными, как лед, а под ногтями черняла кайма из сырой грязи, доходившая едва ли не до середины костяных пластин. Будто девушка в остервенении скребла замерзшую землю на протяжении многих часов. «Забери ее с собой, Элай!» В ее мутных глазах промелькнула грусть. «Когда покинешь этот город, я хочу, чтобы мой подарок всегда был с тобой, чтобы ты не забыл меня!» «Я никогда не сумел бы вычеркнуть тебя из своей памяти!» Сглотнув тяжелый ком, дрожащим голосом ответил мальчик. «Даже если бы очень захотел!» Отняв пальцы от щеки Хантера, Карен неожиданно отпрянула к противоположной стене, нервно оглянувшись куда-то во тьму, а затем знаками поманила его к себе. «Не шуми, Лай», — взмолилась она, прижимая ребенка к своей груди. «Он уже здесь». В ее словах сквозил такой откровенный ужас, что по спине мальчика невольно пробежал холодный озноб. Вжимаясь в складки грязной ткани, сильно пропахшей тленом и водорослями, Хантер не сразу осознал, что Карен не дышит. Её грудная клетка, которой он в страхе прильнул, замерла в мёртвом параличии. Она больше не вздымалась и не опадала обратно, как бывало прежде, когда сестра обнимала его перед сном. Когда на лестничном пролёте, темнеющем за распахнутой дверью, послышались отрывистые шаги, В заполненных мглой зрачках Карен Шейн заплясали безумные искры. «Не ищи меня, Элай!» Лихорадочно зашептала она ему в самое ухо, склонив голову вниз, отчего ее грязные волосы рассыпались по спине мальчика. «Уезжай отсюда и больше никогда не возвращайся в это место. Пообещай мне, что ты не станешь сюда приезжать». «Я...» встревоженно начал Хантер, не понимающий таращась в белое лицо девушки. «Я не могу». Однако, как только под раскачивающейся лампой чердака неожиданно возникла чья-то тень, мальчик ощутил, как тонкие ледяные пальцы Карен разжимаются, а затем отпускают его плечо. Перепачканные тиной волосы, легко соскользнув с его твидового жилета, метнулись прочь, унося с собой едкий запах болота. Шарахнувшись к окну, за которым непроницаемой чернотой разливалась ночь, девушка замерла, обуянная мелкой дрожью. «Вы сегодня чудесно выглядите!» Галантно поклонившись, произнес мужчина, и в его голосе мальчик уловил знакомые ноты. «Я всегда утверждал, что вы невероятно красивы, мисс Хантер!» Сняв с головы котелок, молодой констебль повернулся к скрывавшемуся в темноте угла ребенку, деловито откашлялся и вытащил из-за пазухи ворох каких-то пожелтевших бумаг. Бегающий свет потолочной лампочки ненадолго выхватил из мрака обрывки выленивших фраз, набранных на печатной машинке. «Разрыв Вульвы привел к обширному кровотечению», — заученным тоном пробубнил полисмен. «Вероятно, это и послужило основной причиной смерти. Внутренние органы убитой оказались деформированы. Коронер предполагает, что печень и кишечник жертвы могли лопнуть в результате сильного давления извне. Мне очень жаль, мистер и миссис Хантер». Констаблю молк, затем молча поклонился и повернулся к двери, намереваясь уйти. «Как же вы все-таки красивы, мисс Хантер!» Обронил он напоследок, едва заметно улыбнувшись девушке, замершей у чердачного окна. «Я буду ждать вас этой ночью у болот. Не забудьте о нашей встрече». Когда силуэт полисмена увяз в сыром мраке дверного проема, мальчик машинально обернулся, чтобы предупредить девушку о грозящей ей опасности. Однако в комнате ее уже не было. Полупрозрачная тюль на оконных створках медленно двигалась в такт пронизывающего ветра, трепеща своими изящными узорами. Продолжая медленно раскачиваться, лампа то и дело выхватывала из темноты пыльные стены опустевшего чердака. «Нет!» — завопил Хантер, рванув к лестнице. «Нет, не ходи! Не ходи на болото!» Он ринулся по ступеням вниз, шлёпая босыми ногами, охрипящая от старости ступени, быстро пересек тёмный холл и остановился на крыльце. Топь, ещё недавно поблёскивавшая своими мутными водами далеко впереди, теперь скалила прожорливую пасть прямо у верхней ступени площадки. И если бы мальчик решился сойти с крыльца, то просто утонул бы в её илистых объятиях. Заметавшись, будто загнанный в ловушку зверь, Хантер не сразу ощутил, что за ним следят. Тайны скрытно, ничем не выдавая своего присутствия, однако в то же время достаточно явно для того, чтобы почувствовать неладное. Остановившись, чтобы отдышаться, мальчик услышал, как оглушительно бьется о ребра его изнуренное сердце, Глаза застилали слезы гнева и бессилия, сбегавшие по бледным щекам тонкими прозрачными ручейками. Сжав кулаки, Лайхантер беспомощно упал на колени, понурив голову. Ветер, поднявшийся с болот, с громким свистом набросился на его волосы, запутавшись с невидимыми пальцами в густых темных локонах. Под старой крышей навеса правила стылая ночь, однако ребенок почти не ощущал холода. Все его внимание было приковано к тому, что он увидел на поверхности рассохшихся досок крыльца. Переплетаясь глубокими трещинами, пестревшими, острыми зазубринами, на него пелилось чье-то суровое лицо. Ловко прикидываясь узором из потемневших щелей, оно молча следило за мальчиком, то становясь более отчетливым, то практически сливаясь с грубой текстурой древесины. «Мистер Хантер», — произнёс чьи-то далёкие голосы, кто-то с силой тряхнул детектива за плечо. «Мистер Хантер, проснитесь». «Что?» — хрипло пробормотал он, с трудом распахнув глаза. «Что случилось?» «Мистер Хантер». Перед ним зависло обеспокоенное лицо помощника. «Вам звонит Эно Она ждёт на линии. Кажется, это очень важно». «Эно?» – рассеянно выдохнул детектив, приподнимаясь на локтях. «Она не сказала, что ей нужно? Который час, кваху?» Индейц качнул головой. «Она только сказала, что хочет поговорить именно с вами. Сейчас три часа ночи, мистер Хантер». Вскочив с постели, мужчина набросил на плечи белоснежный халат и быстро вышел в коридор второго этажа. За окнами золотого оленя продолжался тихий снегопад. Его пушистые хлопья медленно кружили в морозном воздухе, подсвеченном оранжевыми бликами уличных фонарей. Ночная аллея внизу была совершенно пустынна. «Эно!» — произнес детектив, приезжав трубку телефонного аппарата к своему уху. «Что у вас стряслось?» «Мистер Хантер!» Немного смущенно протянул молодой женский голос. «Извините меня за столь поздний звонок, но сейчас единственное время, когда я могу с вами поговорить». «Пустяки!» — отмахнулся он. «На самом деле, я вам даже благодарен за то, что вы прервали мой сон. Меня мучили кошмары». «В таком случае я могу избавить себя от мук совести». Детективу почудилось, что он различил в динамике облегчённый вздох. «Мистер Хантер, нам нужно срочно поговорить». Голос Эна прозвучал уже заметно увереннее. «Мы можем встретиться с вами прямо сейчас, скажем, у въезда в резервацию». «Конечно, только позвольте мне сперва хотя бы почистить зубы. Я могу взять с собой своего помощника?» «Да, но я очень прошу вас не говорить об этом никому больше. вы обещаете «Даю вам своё слово, Энну». «Спасибо, мистер Хантер». Детективу показалось, что девушка улыбнулась в трубку. «Почему-то я была уверена в том, что вам можно доверять». «Мне безумно приятно это слышать. Считайте, что мы с Кваху уже на пути в Пайнс Крик». Он уложил трубку обратно на рычаг, повернулся к своему помощнику и пробормотал. «Спустись вниз и попытайся прогреть мотор, к ваху Мы отправляемся в резервацию!» Молча кивнув, индеец тут же скрылся в полумраке лестничной площадки, а Хантер поспешил обратно в свой номер. Наскоро приняв душ и причесав растрепанные волосы, он переоделся в заботливо выглаженные Маргарет Мастерс вещи, снял с стенного крючка свою серую шляпу и с задумчивым видом повертел ее в руках. Матерчатые поля уже кое-где заметно поизносились, и теперь то тут, то там из блекла мышиной ткани проглядывала черная лента уплотнителя. Верхушка головного убора уже давно выцвела на солнце, а после каскада проливных дождей еще и ощутимо просела внутрь. Тяжело вздохнув, детектив надел шляпу и расправил ее примятые концы перед настенным зеркалом в резной бронзовой раме. Затем набросил на плечи осеннее пальто и поспешил прочь, на ходу застегивая причудливые металлические пуговицы. Арендованный автомобиль продвигался по занесенной снегом трассе с огромным трудом. Несколько раз машина принималась буксовать по обледеневшему дорожному настилу, и тогда кваху приходилось выбираться из теплого салона наружу, а затем подталкивать авто сзади. Фонари на пути к Пайнс Крик были настолько редки, что пятен бледного света едва хватало на то, чтобы в потьмах не слететь в кювет. И если бы не две полосы передних фар машины, двигаться по шоссе приходилось бы едва ли не на ощупь. В предрассветном мраке пусто шеваливший отовсюду снег Казался окрашенным в тусклый свинцовый оттенок, отчего создавалось впечатление, словно окрестности города увязали в пригоршнях рыхлого пепла. Чтобы рассеять остатки сна и немного взбодриться, детектив включил радио, и салон машины наполнили негромкие отзвуки черного новоорлеанского джаза, который обыкновенно лился по выходным из каждого кабака в Чикаго. «Притормозите, мистер Хантер!» неожиданно проговорил ккваху напряженно вглядываясь в ускользавшую полосу дороги кажется впереди что то лежит на шоссе ослушно приглушив мотор мужчина выключил рычажок радиоприемника распахнул водительскую дверцу и выбрался наружу индеец тут же последовавший его примеру застыл немного впереди сжимая в ладони небольшой карманный фонарик это волк Удивлённо воскликнул он, осторожно, делая ещё несколько шагов. «Кажется, он мёртв». «Должно быть, его сбила машина!» Хантер кивнул на плохо различимую во тьме колею, оставленную колёсами другого авто. «Скорее всего, кто-то из горожан этой ночью посещал резервацию, чтобы пополнить запасы дешёвого спиртного» а на обратном пути врезался в зверя, перебегавшего дорогу. «Да, да, думаю, так все и было». Склонившись над трупом волка, покачал головой к ваху «Несчастное животное». «Давай уберем его с шоссе. Бесчеловечно оставлять его здесь». «Вы правы, мистер Хантер». Детектив обошёл труп животного, который уже начал подмерзать на ветру. Из огромной клокастой пасти зверя на белоснежный снег стекали капли густеющей тёмно-красной крови. Отдельные алые бусины уже намертво вмёрзли в полосу дороги, остальные подёрнулись ледяной коркой. В янтарно-жёлтых глазах хищника плавали помутневшие чёрные зрачки. «Какой большой волк!» просипел и лайхант осторожно обхватывая его могучую шею. Я полагал, что они чуть больше охотничьий собаки. Они бывают разных размеров, заметил индеец, аккуратно подтаскивая к себе труп зверя за задние лапы. Этот, наверное, относится к северной породе. Спустя 10 минут мёртвый волк уже неподвижно покоился на обочине шоссе, и если бы не тёмно-красные пятна крови, оставшиеся на покрытой снегом дороге, ничто бы не напоминало о том, что здесь произошло. Устало выдохнув, Хантер наконец выпрямил спину и отряхнул ладонь. Ладно, Кваху, давай продолжим путь. Эно, наверное, уже заждалась нас. Мистер Хантер С подозрением протянул индеец, неотрывно пялись на труп убитого зверя. «Поглядите-ка сюда!» Он отодвинулся в сторону, давая детективу возможность присесть на корточки перед коченеющей тушей и указал пальцем куда-то вниз. «Взгляните на брюхо. Кажется, это была кормящая волчица». «Проклятье!» Мужчина снял со своей головы шляпу и еще раз скользнул взглядом по туловищу хищника. «Ты прав, Кваху!» Поднявшись на ноги, Илай Хантер задумчиво умолк и, нахмурившись, огляделся по сторонам. Безжизненная пустошь, застланная густым белесым покрывалом, хранила непроницаемое молчание. «На снегу есть отпечатки маленьких лап!» Отобрав у индейца фонарик и посветив им себе под ноги, заметил он. «Они совсем свежие. Наверное, наше авто спугнула волчонка, крутившегося у по матери». «Что же теперь с ним будет?» В черных глазах индейца плеснулось отчаяние. «Мистер Хантер, детеныш не выживет здесь один». Если он все еще сосет молоко матери, значит, он не умеет охотиться и пока даже не ест мясо. Вероятнее всего, так и есть, Кваху. Детектив вновь вернулся к обочине, склонился над тушей волчицы, стащив с себя пальто, а затем, разложив его прямо поверх звериной шерсти, что есть сил, принялся тереть толстую ткань обеими ладонями. «Что вы делаете, мистер Хантер?» Опешев произнес индиец. «Ты ведь все равно не оставишь меня в покое, пока мы не найдем этого детеныша!» Спокойно ответил он. «Думаю, провернуть это будет гораздо проще, если мы будем пахнуть волчьей шерстью». «Вы так догадливы, мистер Хантер!» Воскликнул Кваху. «Малыш наверняка до смерти напуган и растерян, и ни за что не пойдет к нам в руки сам, если только мы немного не обманем его». Надев пальто и шляпу обратно, детектив аккуратно присел, пригнув спину, а затем посветил на ленту шоссе лучом фонаря. Крошечные следы четырех лап кружили вокруг того места, где еще недавно покоился труп сбитой насмерть волчицы, а затем спутанные вереницы убегали к противоположному краю трассы. «Будем надеяться на то, что волчонок еще не слишком умен», произнес Хантер, пересекая дорогу. «Кваху ты умеешь изображать волчьевой?» «Нет», — негромко раздалось прямо из-за спины детектива. «Но я не думаю, что это слишком сложно». «Что ж, отлично!» Пригнувшись как можно ниже к земле, мужчина в серой шляпе жестом подозвал своего помощника и прошептал. «Детеныш не мог уйти далеко. Он наверняка до сих пор топчется где-то у трупа волчицы. Думаю, он затаился в соседних кустах. Следы на шоссе ведут в ту сторону и обрываются, видишь?» Мельком всмотревшись в темноту, индейц согласно кивнул. Его колени глубоко провалились в рассыпчатый снег, забились под отвороты походных ботинок. Однако ему было все равно. Все его мысли в этот момент вертелись вокруг осиротевшего волчонка. «Попытайся выманить детеныша из кустов, изображая вой», — продолжил Хентер. «Голодный маленький зверь вряд ли станет сверять правдивость голосов». «Сейчас он так напуган, что готов поверить во все, что угодно. А я тем временем обойду заросли и подберусь к нему с тыла». «Хорошо, мистер Хантер». Не раздумывая ни секунды, индеец задрал голову к сумрачным небесам, опоясанным сердитыми тучами, и издал пронзительный вой, от правдоподобности которого у мужчины, стоявшего рядом по спине, пробежала невольная дрожь. «Кажется, ты слишком вжился в роль, Кваху!» Осадил он своего помощника. «Твои душераздирающие вопли напугают волчонка еще больше!» Однако внезапно темноту промерзлой пустоши разрезал тонкий жалобный писк. Кто-то протяжно заскулил из колючих кустарников в ответ, срываясь на лающий всхлип. «Это поразительно!» Удивленно пробормотал детектив. «Продолжай, ваху Метнувшись к сухим ветвям, мужчина медленно обогнул их издали, чтобы встревоженный детеныш не мог его почуять. Крадучись, детектив добрался до первой линии раскоряченных ветвей, пригнулся как можно ниже к земле, заваленной снегом, и пригляделся. Прямо перед ним, утопая в большом сугробе, белел трясущийся от ужаса живой комок. Судя по всему, у волчонка совсем недавно открылись глаза. Он казался настолько маленьким и беззащитным, что у Хантера невольно сжалось сердце. Белоснежная пушистая шерсть детеныша оказалась светлее снега, поэтому разобрать его среди зимнего пейзажа издали было бы невозможной задачей. «Привет, дружок!» тихо проговорил детектив, ловко подхватывая волчонка под круглый горячий живот и тут же засовывая его под свое пальто. «Тебе придется поехать с нами!» Замерев от страха, детеныш северного хищника сперва притаился, жалобно пискнув, а затем осторожно принюхавшись, принялся радостно подвывать, царапая Хантера острыми коготками и покусывая его замерзшие пальцы. Детектив чувствовал, как быстро бьется крошечное сердце под толстой меховой шубой волчонка. Должно быть, глупый малыш купился на обман. «И что нам теперь с ним делать?» Перехватив животное второй рукой, пробормотал Хантер. «Мы же не можем отвезти его в мотель». «Оставим его в Пайнскрик». С улыбкой наблюдая за счастливо беснующимся под лацканом пальто детёнышем, предложил Кваху. «Индейцы наверняка сумеют его выкормить, а позже волк сможет уйти в лес резервации». «Похоже, это единственный вариант». Вздохнув, детектив покосился на свою исцарапанную руку. «Надеюсь, оно не откажется приютить этого кусаку». Остаток пути до резервации прошел в тишине и спокойствии. Пересев за руль автомобиля, Квах медленно следовал по шоссе, время от времени расталкивая образовавшиеся на пути сугробы бампером машины. и Хантер молча сидел на пассажирском сидении рядом, придерживая одной ладонью притихшего волчонка. Изнуренный голодом и нежданными тревогами, маленький зверь уснул, завернувшись в складки пальто детектива. Когда снегопад наконец закончился, небо над соснами, темневшими вдалеке, уже начало подергиваться сдержанным золотистым сиянием, предвещая скорое начало нового дня. По заснеженному пустырю плавно разливался серый предрассветный сумрак. «Мистер Хантер, я вижу автомобиль у ворот Пайнскрик!» Неожиданно воскликнул Кваху, отчего незаметно задремавший Хантер невольно дернулся. «Наверное, это машина Энно». Сонно моргнув темными глазами, детектив выпрямил спину и всмотрелся в утренний морок, царивший на дороге. «Думаю, это так», — кивнул он. «Притормози у знака и подай ей сигнал». Сбавив скорость, Квахус съехал на обочину, заглушил мотор и коротко надавил на клаксон, По стылому воздуху разнесся приглушенный сиплый гудок. «Возьми детеныша!» Скомандовал Хантер, аккуратно приподнимая мерно сопящего волчонка и перекладывая его на колени к индейцу. «Я выйду из машины и... Метнув взгляд в сторону темнеющего неподалеку авто, Хантер вдруг осекся и замолчал. Проследив за его взглядом, Кваху едва не воскликнул от изумления. Перед распахнутой дверцей машины, припаркованной у самого въезда на территорию индейцев, стояла не Эно. Сорвавшийся с небес ранний утренний ветер трепал длинные волосы девушки, нагло швыряя в ее опечаленное лицо взлохмаченные пряди. Нервно переминаясь с ноги на ногу, Анна Хейс неотрывно следила за стремительно приближающимся к ней силуэтом И тревога, сквозящая в ее глазах, становилась все отчетливее.